В такси Даша дала волю гневу. «Я же просила тебя никуда не ходить!» Воскликнула она, стукнув кулаком по сиденью. «Ну какого лешего тебя потянуло на подвиги? А если бы тебя убили или ранили?» «Ты бы расстроилась?» «Естественно! Ведь тогда нас с Кайратом осталось бы всего двое, а дел-то по горло!» Это был не совсем тот ответ, на который рассчитывал Илья. Девчонка ему нравилась. Она не просто симпатичная, но и с мозгами. Вдобавок у нее есть характер, а такое сочетание – редкость. Но именно по этой причине к Даше на хромой кобыле не подкатишь. Ее нужно впечатлить, что Илья и попытался сделать в клубе. Большинство девушек ее возраста были бы счастливы сходить с ним в элитное заведение, чтобы выпить по паре коктейлей, потанцевать и продолжить вечер у него дома. Но Даша другая. К ней требуется иной подход. «Да еще она, похоже, втюрилась в пака. Вот дура-то, ведь у мужика жена и семеро по лавкам, а она смотрит на него, как корова на ромашку». «Ты же в Сертолово живешь?» — уточнил он, хотя отлично помнил адрес. Подглядел у пака в ее личном деле. «Райончик не айс, старый фонд, дом построен в 80-х годах. Илья не поленился глянуть в сети?» «Да», — ответила девушка, — «Если нам не по пути, высади меня у метро!» «Ерунда!» — перебил ее Илья. «Тебя довезут до дома. Просто мне... мне раньше выходить». Даша не знала, где живет Илья Гордин. Однако немного опешила, когда таксист притормозил у шлагбаума, ведущего к высоким чугунным воротам. За шлагбаумом виднелась будка охранника. Давно стемнело, но сквозь решетку она могла лицезреть ярко освещенную территорию за воротами и длинные ряды голых деревьев по обе стороны от вымощенной шершавой коричневой плиткой дорожки. Кажется, ее подозрения в отношении Гордина оправдываются. В клубе он чувствовал себя как рыба в воде, непринужденно носит модный дизайнерский пиджак, который в Дашином окружении вряд ли кто-то смог бы себе позволить. А теперь вот выясняется, и живет в крутом, усиленно охраняемом месте. Отвезете девушку по адресу, который она назовет попросил Илья водителя, прежде чем покинуть салон автомобиля. «Сколько с меня?» Он отлично помнил, что Пак обещал оплатить поездку стажеров, однако решил проверить чистоплотность таксиста. «Мне заплатят», — коротко ответил тот. «Надо же, честный оказался! Ну еще бы, кто же захочет связываться с заместителем прокурора города?» Кивнув Даши на прощание, Илья зашагал к воротам.